возведенным вдоль южной стороны старого саркофага. Места постепенно заполнялись приглашенными вип-персонами. С возвышения, установленного перед зрителями, уже звучали речи официальных лиц России и США. Все они, разумеется, были посвящены сегодняшнему событию и выверены таким образом, чтобы закончиться в момент установки гигантской стальной конструкции — Это идеально отвечало плану Николая. На мгновение на него накатила волна страха. Почти такого же, какой он испытал, стоя на возвышении перед журналистами и зная, что убийца смотрит на него в оптический прицел. А вот только сегодня риск был в тысячу раз больше. Он почувствовал, как на его руке сомкнулись пальцы, повернулся и увидел, что Елена взяла его за руку. Все еще злясь, она по-прежнему смотрела в окно. Давай ему понять, что разговор еще не окончен. Ногти Елены впились в ладонь Николая. Обещание того, что его ждет. Примерное наказание. Он откинулся на сиденье лимузина. Боль помогала сконцентрироваться. Впереди гигантский стальной ангар закрыл место чернобыльской трагедии. Ему было известно, что должно произойти. И он определенно заслуживал наказание. Десять часов ноль четыре минуты. Грей, словно пойманный тигр, метался по камере, в которой они оказались. Внезапно что-то загремело. Ковальский вскочил, а задремавший было Лука очнулся и открыл глаза. «Что еще за хрень?» — осведомился Ковальский. Это был звук открывающегося стального засова. В следующую секунду дверь камеры распахнулась. Через ноги в солдатских ботинках, распростертого на полу охранника, перешагнул человек. Торопитесь, сказал он и махнул в сторону двери своей тростью с рукояткой из слоновой кости. Грэй не верил своим глазам. Это был доктор Хейден Мастерсон. Ничего не понимающий Грей словно окаменел и был не в состоянии пошевелиться. Он боролся между двумя желаниями — свернуть этому человеку голову или пожать ему руку. Мастерсон прочитал его мысли. — Командер, я работаю на Ми-6. Британскую разведку? Старик с усталым вздохом кивнул. — Объяснение потом. Нам нужно сваливать. Быстро! — Не добавляя больше ни слова, Мастерсон пошел по коридору, ведущему от камеры. Трое бывших узников за ним. Грей задержался, чтобы забрать у бесчувственного охранника оружие пистолет российского производства под названием «Грач». Охранника вырубили. У него был сломан нос. Похоже, Мастерсон пользовался тростью не просто для внешнего эффекта. Грей догнал Мастерсона. Когда он заговорил, в его голосе звучало недоверие. «Вы что, оперативник британской разведки?» «Может, он Джеймс Бонд?» Пробурчал позади Грея Ковальски. Мастерсон продолжал рысить вперед, но взглянул на Грея. «Вообще-то я в отставке», — он пожал плечами. «Если это можно назвать отставкой». Грей оставался на стороже, но можно ли было подозревать в коварстве человека, только что освободившего их из плена? Мастерсон, задыхаясь от бега, продолжал говорить. «Меня завербовали в разведку после того, как я окончил Оксфорд и обосновался в Индии во время советской оккупации Афганистана. Я ушел в отставку десять лет назад. А потом ввязался в эту авантюру, поскольку кое-кто предложил мне хорошие деньги» за то, чтобы шпионить за Арчибальдом-полком. Я очень скоро понял, что за этим стоят русские, и после этого я связался с Ми-6 и рассказал им обо всем. Они проигнорировали мое сообщение. Никто не воспринимал работу Арчибальда-полка в качестве угрозы для мира. Откровенно говоря, и я тоже. До тех пор, пока он не был похищен и убит в Вашингтоне, Я пытался расшевелить парней из Ми-6. Но кто сегодня станет слушать старика? Можете считать это инстинктом, выработавшимся за десятилетия работы в разведке. Я знал, что готовится нечто крупное и кровавое. Поэтому, к сожалению, потеряв Арчибальда, я был вынужден использовать всех вас. Использовать нас?»